Зло осталось безнаказанным, свободно и нагло гуляла по городу в образе Борьки Карпова. А в общем ничего не изменилось. Я продолжала учиться на крепкая 3, по литературе 5, продолжала ходить в спорткомплекс, дружить и развлекаться. Ничего не изменилось, но убитый цветок... Прошло пять лет.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 Имя как имя, просто сам Толли меня раздражает. Он правильный, а мне нравятся неправильные. Впереди, как нескончаемое поле, раскатилось мое будущее с неинтересной профессией и неинтересной личной жизнью. Моя теория. В природе существуют пораженцы и везунки. Белый ангел набирает свою команду, а черный ангел — свою. Ангелы — это чиновники в небесной канцелярии. Я подозревала, что моя карьера роженке началась в то утро возле школы, когда Борька Карпов опустил свой портфель на горшочек с геранью. Я растерялась, а немела, и именно в эти секунды черный ангел дернул меня за руку и задвинул в свои ряды.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 «Да», — сказал он, — «а что?» «Ничего. С Новым годом!» Я протянула ему розу. «Зачем?» «Не знаю. Протянула и все». Борька не взял, а мел от удивления. Тогда я положила ее ему на колени, как на памятник. Автобус остановился, это была моя остановка.